Напуганные медведь и волки. Жил себе старик да старуха. У них был кот да баран. Старуха у коп копит, а кот проказит. «Старик, — говорит старуха, — у нас на погребе нездорово. Надо поглядеть, — говорит ей старик, — не со страны ли кто блудит?» Вот пошла старуха на погреб и усмотрела. Кот сдвинул лапкой с горшка по крышку и слизывает себе сметанку. Выгнула кота из погреба и пошла в избу, а кот наперед прибежал и запрятался на печи в углу. «Хозяин», — сказывает старуха, — «вот мы не верили, что кот блудит, а он самый есть, давай его убьем». Кот услыхал эти речи. Как бросится с печки добегом да к барану в хлев и начал его обманывать. Братья баран, меня хотят завтра убить и тебя зарезать и. и сговорились они обы ночью бежать от хозяина. Как же быть, спрашивает баран. Рад бы я с тобой лыжи навострить, ведь хлеб заперт. Ничего. Кот тотчас забрался на дверь, скинул лапкой веревочку с гвоздя и выпустил барана. Вот и пошли они путем дорогою. Нашли волчью голову и взяли с собой. Шли, шли и увидели, далеко в лесу светится огонек. Они пустились прямо на огонь. Подходит. А вокруг огня греются двенадцать волков. Бог, помощь вам, волкам! — Добро пожаловать, кот да баран. — Братья, — спрашивает баран у кота, — что нам вечерять будет? — Одинадцатый волчий голов. Поди выбери, которая пожирнее. Баран пошел в кусты и поднял повыше волчью голову, что дорогой-то нашли, и спрашивает, — это ли, братья, кот? — Нет, не это. Выбери получше. Баран опять поднял ту же голову и опять спрашивает, — это ли... Волки так напугали, что рад бы убежать, да без спроса не смеют. Четверо волков и стали просить у кота и барана. Пустите нас за дровами. Мы вам принесем и ушли. Остальные восемь волков еще пуще стали бояться кота до да барана. Коль двенадцать смогли поесть, а смирых подавно поедят. Стало еще четверо проситься за водою. Кот отпустил. Ступайте, да скорее ворочайтесь. Последние четыре волка отправились сходить за прежними волками, чего де не урочаются. Кот отпустил, еще строже наказал поскорее приходить назад, а сам с бараном рад, что они ушли-то. Вот волки собрались вместе и пустились дальше в лес. Попадается им медведь Михаил Иванович. Слыхал ли ты, Михаил Иванович? спрашивают волки, чтобы кот до да баран съели по двенадцать волков. Нет, ребятшек, не слышал. А мы сами видели этого кота до да барана. Как бы, ребятшки, мне посмотреть, какова их храбрость. Эх, Михаил Иванович, ведь больно кот-то летив. Нельзя к нему подобрахотиться того и глядишь в клочки изорвет. — Даром ж мы прытки над собаками и зайцами, а тут ничего не возьмешь, позовем к лучше их на обед. Стали посылать лисицу. — Ступай, позови кота до да барана. Лисица начала отговариваться. — Я охвати прытка, да неувертливо, как бы они меня не съели. Ступай — Ступай! Делать нечего, побежала лисица за котом и барана. Воротилась назад и сказывает, — обещались быть. Ах, Михаил Иванович, какой кот-то сердитый! И... Сидит на пне и ломает его когтями. Это на нас точно он свои ножи, а глаза так и выпучил. Медведь струхнул. Сейчас посадил одного волка в сторожа на высокий пень, дал ему в лапу утирку и наказал. — Коли увидишь кота с бараном, махают утиркою, мы пойдем их повстречаем. Стали готовить обед. Четыре волка притащили, четыре коровы. А в повара медведь посадил сурка. Вот идут в гости кот да баран. Завидели караульного, смекнули, в чем дело, и стакнулись между собою. Я, — говорит кот, — подползу тихонько по траве и сяду у самого пня, сопротив волчьей рожи. А ты, брат баран, разбежись, и что есть силы, ударь его лбом. Баран разбежался. Ударился всей мочи и шип волка, а кот бросился ему прямо в морду, вцепился с когтями и царапал до самой крови. Медведи и волки, как увидели, то, зачали между собой растрабаровать. Ну, ребячки, вот какова рысь, кота до да барана, Евстифейка волка умудрились шибить и изувечить, С какого высокого пня, а нам где уж на земле устоять? Им знать наш готовлень по нипочем. Они придут не угощаться, нас пятнать. А, брат, не лучше нам нам сохраниться. Волки все разбежались по лесу. Медведь вскарабкался на сосну, сурок спрятался в норку, а лиса забился под колодину. Кот с бараном принялись за наготовленное угощение. Кот ест, а сам мурлычет. «Мало, мало!» Обернулся, да увидел, что из норы торчит сурков хвост. Испугался, да как прыснет на сосну. «Медведь устрахался кота!» Да, напрямик сосны на землю и ринулся, и чуть-чуть не сдавил лисы под колодиной. Побежал медведь, побежала лиса. — Знать ты, куманек, ушибся? — спрашивает лисиц. Нет, кумушка, если б я не спрыгнул, кот давно меня съел.